«Чудесный человек, граф Сморлторг», — сказала миссис Лио Хантер. «Трезвый философ», — добавил мистер Потт. «Ум ясный и проницательный», — продолжал мистер Снотграсс. Хор гостей подхватил хвалебную песню в честь графа Сморлторга и, глубокомысленно покачивая головами, провозгласил «Отчченни».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 Все эти подвиги вызвали восторг и изумление собравшихся зрителей. Вслед за всем послышался голос миссис Пот, невнятно чириковший нечто, названное из вежливости романсом.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 Было заведено посылать приглашение ста персонам, а завтра готовить на пятьдесят, или иными словами, кормить только самых выдающихся львов и предоставлять менее значительным зверям, самим заботиться о себе. — Где же мистер Пот? спросила миссис Лио Хантер, разместив вокруг себя упомянутых львов.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 Мощная рука, которая с такой нечеловеческой силой обрушивалась на общественные репутации, была парализована властным взглядом миссис Пот. Миссис Лио Хантерс торжеством оглядела собравшихся. Граф Сморлторг деловито отмечал в своей записной книжке поданные блюдо. Мистер Тапмен угощал нескольких левиц салатом из омаров, превосходя грацией всех известных до разбойников. Мистер Снотграсс, срезав молодого джентльмена, который резал...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 С каким нетерпением я его ждала! Пожалуйста, потеснитесь, дайте пройти мистеру фицмаршалу. Дорогой мой, скажите мистеру фицмаршалу, чтобы он сейчас же подошел ко мне. Я его поброню за то, что он так опоздал. Иду, сударыня, — раздался голос. — Спешу по мере сил. Толпы народа, комната переполнена, трудная работа весьма.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 Злодей едва успел пожать протянутую руку миссис Лео Хантера, когда глаза его встретились с негодующими очками мистера Пиквика. — Вот она воскликнул Джинг. — Совсем забыл. Распоряжение Форрейтеру сейчас отдам. Вернусь через минуту. «Мистер Фитцмаршал, лакей или мистер Хантер сделают это в одну секунду», — заметила миссис Лио Хантер. «Нет, нет, я сам один момент», — возразил Джинг. С этими словами он исчез в толпе. «Разрешите вас спросить, сударыня», — сказал возбужденный мистер Пиквик, вставая с места, — «кто этот молодой человек и где он проживает?» «Это богатый джентльмен, мистер Пиквик», — отвечала миссис Лио Хантер, — «с которым я очень хочу вас познакомить. Граф будет от него в восторге». «Да-да», — поспешно проговорил мистер Пиквик, — «а проживает он в настоящее время в Берри, в гостинице «Ангел».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 Уэллер, выходя из уединенного местечка, где он смаковал бутылку Мадеры, которую часа два назад утащил со стола, накрытого к завтраку. Ваш слуга здесь, сэр, горд титулом, как говорил живой шкелет, когда его показывали публике. Немедленно следуйте за мной, приказал мистер Пиквик. Тапмен, если я задержусь в Берри, вы можете ко мне приехать, когда я напишу. А пока до свидания. Возражать не имело смысла. Мистер Пиквик был возбужден, и решение его принято. Мистер Тапмен вернулся к своим приятелям и через час утопил воспоминания о мистере Альфреде Джингле или мистере Чарльзе Фитц-маршале и в бутылке шампанского и в веселой кадриле. А в это время мистер Пиквик и Сэм Уэллер, сидя на крыше пассажирской кареты, с каждой минуты поглощали пространство, отделявшее их от доброго старого города Берри-Сен-Эдмундс.